Глава 55 Лин Кэндалл, запахавшись, бежала в директорский кабинет школы Ладжоллы. «Я приехала, как только смогла», — заявила она с порога. «Что случилось? В чем дело?» «Дело в Дэвиде», — ответила директриса, женщина около 40 лет. «В мальчике, которого вы воспитываете в вашей семье. Ваш сын Джемми привел его с собой в школу». «Да, чтобы посмотреть, сможет ли он адаптироваться. Боюсь, у него это плохо получилось». На игровой площадке он укусил другого ребенка. Ох нет, только не это. Почти до крови. Какой ужас. Мы часто замечаем такое поведение у детей, которые воспитываются дома, миссис Кэндл. Им катастрофически не хватает навыков общения и самоконтроля. Ежедневное посещение школы и общение со сверстниками не может быть заменено ничем другим. Я очень сожалею, что подобное стало возможным. Вы должны очень серьезно поговорить с ним, сказала директриса. Он сейчас изолирован и заперт в соседней комнате. Лин вошла в маленькую комнату до потолка, заставленную зелеными металлическими шкафами для бумаг. Дейв сидел, свернувшись на деревянном стуле. Он выглядел очень маленьким и очень одиноким. Что случилось, Дейв? Он обидел Джемми. Кто? Я не знаю его имени. Он есть в шестом классе. В шестом классе, подумала Лин, значит, этот мальчик гораздо крупнее. Каким образом, Дейв? Он толкнул Джемми на землю. Он сделал ему больно. А что сделал ты? Я прыгнул ему на спину. Ты хотел защитить Джемми? Дейв кивнул. Но ты не должен был кусаться, Дейв. Он меня первый укусил. Вот как? Куда он тебя укусил? Сюда. Дейв показал короткий сильный палец. Кожа на нем была бледной и толстой. Возможно, на нем и были следы от укуса, но Лин их не видела. Ты сказал об этом директору. Она не моя мама. Лин знала, таким образом Дейв хочет сказать, что директор его не любит. Молодые шимпанзе жили в обществе матриархата, где отношение к ним со стороны самок являлось очень важным и постоянно отслеживалось. Ты показал ей свой палец? Дейв покачал головой. Нет, я поговорю с ней, пообещала Лин. — Значит, вот как все случилось, — сказала директриса. — Что ж, я не удивлена. Он прыгнул мальчику на спину. Что он ожидал получить взамен? Но ведь второй мальчик первым укусил его. — У нас кусаться запрещено, миссис Кэндалл. Я спрашиваю, другой мальчик его укусил? — Он это отрицает. — Этот мальчик учится в шестом классе? — Да, это класс мисс Фромкин. — Я хотела бы поговорить с ним, — сказала Лин. «Мы не можем дать на это разрешение», — заявила директриса. «Это не ваш ребенок. Но он обвиняет Дэйва, и ситуация весьма серьезная. Для того, чтобы понять, как поступить и как вести себя с Дэйвом, я должна точно знать, что между ними произошло. Я уже рассказала вам, что произошло. Вы это сами видели? Нет, но я знаю это со слов мистера Артура, воспитателя, ответственного за игровую площадку». «Уверяю вас, во всем, что касается возникающих между детьми конфликтов, он крайне добросовестен и всегда точно излагает их суть. А суть в том, что мы здесь категорически не разрешаем кусаться, миссис Кендалл». Лин казалось, что на нее давит чья-то невидимая рука. Разговор явно не клеился и грозил обернуться скандалом. «Наверное, мне нужно поговорить с моим сыном Джемми», — сказала она. «Джемми скажет вам то же самое, что и Дэвид». Я в этом не сомневаюсь. Однако мистер Артур утверждает, что все было совершенно иначе. То есть большой мальчик не напал первым на джемми. Директриса напряглась. «Миссис Кэндалл», — заговорила она, — «для разрешения дисциплинарных противоречий мы можем обратиться к записям камер безопасности, установленных на игровой площадке. Если понадобится, мы можем просмотреть их, сейчас или позже» но я советую вам оставить в покое вопрос о том, кто виноват в ситуации с кусанием. Потому что виноват тут Дэвид. Понятно, — сказала Лин. Ситуация для нее действительно стала ясной, как день. Хорошо, я поговорю с Дэйвом, когда он вернется из школы. Полагаю, вам лучше взять его с собой прямо сейчас. Я предпочла бы, чтобы он провел остаток дня здесь и вернулся домой вместе с Джемми. Не думаю, что у Дэйва проблемы с общением. О которых вы сами говорили, вряд ли ему будет проще общаться со сверстниками, если забрать его из класса прямо сейчас. Я потолкую с ним, когда он вернется домой. Хорошо, неохотно кивнула директриса. А сейчас, сказала Лин, я пойду к нему и скажу, что он остается здесь до конца учебного дня.